Глава пятнадцатая. Март 1938 года. Первая моя мысль после вопроса товарища Сталина была о том, что маршал Блюхер зря так явно старается оттереть от своих побед других людей. Вторая мысль была о том, что вдруг это совпадение. Но спустя секунду я ее отмёл. Слишком уж быстро появился удачный момент для атаки у Блюхера. Стоило представителю ставки покинуть его штаб, невольно закрадываются мысли не только о том, что маршал желает всю славу себе приписать, но и что-то скрывает. В чем его успех? Почему не хочет делиться удачными методами ведения войны? Ведь для того мы представители и ездим в командировке на передок. Чтобы вставку попадала самая свежая и актуальная информация самым кратчайшим путем и без искажений. Вот и у товарища Сталина очевидно появились вопросы к Василию Константиновичу. Но по своей привычке он сначала спрашивает у других их мнение, когда у самого Иосифа Виссарионовича есть хоть какие-то сомнения или нет желание брать единоличную ответственность за непопулярное решение. Первым на прозвучавший вопрос Сталина вызвался ответить полковнику Варов. Считаю, что маршал Блюхер использует для ведения наступления тактики и нормы поведения, противоречащие уставу РККА. Чтобы не получить заслуженную кару, он дожидается убытия проверяющего, а в отношении подчиненных использует служебное положение, чтобы по простому закрыть им рот. Кто считает также? Когда полковник сел, обвел всех взглядом Сталин. Не дождавшись иного ответа, лишь пара человек подняли руки в знак согласия с мнением Уварова. Главнокомандующий посмотрел на меня. А какое у вас мнение, товарищ Огнив? На мне скрестились взгляды всех присутствующих, вызвав невольную дрожь. Встав, я оправил формулу, которую устал носить даже здесь, когда являлся на совещание ставки, а не только на передке, и ответил. После общения с Василием Константиновичем у меня сложилось впечатление о нем как о дирижере. Он любит отдавать приказы, после чего строго следить за их выполнением и подправляет, когда считает, что ситуация требует его вмешательства. Человек довольно авторитарный, на фронте его уважают и побаиваются. Касательно его нежелания начинать активные боевые действия во время нахождения в штабе представителя ставки, я сделал глубокий вдох, как перед прыжком в воду. Прошу отметить, что это лишь мое мнение. Считаю, что маршал Блюхер не хочет делиться славой. чтобы после успешного наступления не было ни у кого соблазна приписать себе победу или разделить ее с ним. Насколько верно мое суждение, не берусь отвергать. Насчет нарушения устава, какое предположение высказал полковнику Варов, я скосился на назначенного полковника. В нем есть смысл. Вот только устав нарушают и на Западном фронте, и причина банальна. текущий устав не соответствует этой войне. Следовать беспрекословно ему очень часто терять бессмысленно красноармейцев, так и не достигнув результата. Потому нас и отправляют на фронт, чтобы мы смогли увидеть, почему старый устав не работает и какие правки требуются, чтобы он шел в ногу со временем и стал опорой бойца и командира, а не гиреми на их ногах. При этих моих словах Уваровский, словно лимон откусил. Неужели он как раз и является сторонником устава, и Василий Константинович это заметил, потому и затянул с атакой? Сомневаюсь, что он переживал, будто полковник отожмет у него часть славы. У Уварова нет той медийной, как говорили в моем прошлом мире, известности. Нет ресурса, чтобы подать свою версию принесшего победу, по как у меня. Интересно получается. Вон и товарищ Сталин заметил немалетную гримасу на лице полковника. Есть еще мнение, спросил Иосиф Виссарионович, когда я сел обратно на стул. Больше никто высказаться не спешил, а сам Сталин никого, как меня, специально говорить не заставлял. Завершив на этом обсуждение маршала Блюхера, Иосиф Виссарионович вернулся к теме Северного фронта. Так назвали линию соприкосновения наших войск с финнами. Там все было неоднозначно. Да, британский флот покинул финский залив. Да, наши морячки тут же воспользовались этим и уже нанесли удар по конвою из Лондона, лишив финнов части материальной поддержки. Но текущие их войска никуда не деллись, да и подвоз боеприпасов по суше перекрыть не так просто. Требовалось перерезать железнодорожные пути. Также было бы неплохо уничтожить аэродромы противника. Вот только сейчас авиация не так совершенна, как в будущем, что означает еще один момент: для базирования самолетов подойдет почти любое более или менее ровное поле. Даже накрыв подобную площадку из артиллерии, засыпать получившиеся ямы – дело пары-тройки дней. И все, истребители врага снова могут взлетать. Гораздо полезнее уничтожить технику, а вот с этим уже сложнее. И не забываем про танки и артиллерию врага. Они-то никуда не делись. В общем, широко развернуться финнам в наступлении не дает лишь малый опыт их солдат и офицеров. Но они его ускоренно получают, а наши пополнения лишь собираются на сборных пунктах. Нужно было какое-то решение. А что по поставке минометов? спросил я, когда мне дали слово. Ваше предложение одобрено, кивнул Сталин, и они уже поступают на фронт. Так почему бы в первую очередь не дать их нашим защитникам на северном направлении? Пускай они создадут с их помощью вала огня Карнилова, доберутся до уверенного броска гранатой и задавят врага огневой мощью, чтобы тот и головы поднять не смог, пока наши бойцы не добегут до его позиций, а там расстрел в упор и линия обороны врага взята. Мощный огненный натиск такого рода уже получившие первый боевой опыт ветераны могут создать, и жизни их сохраним, и врага выдавим. Ты представляешь, какой расход мин будет? Вскинулся Жуков, предлагавший до этого бросать пополнение в атаку без курса начальной подготовки. Лучше тратить железо, чем жизни наших людей. А потом, чем мы будем врага дальше гнать палками? Продолжал стоять на своем Георгий Константинович. Если не обученных людей кидать сразу в атаку, то потом не останется тех, кто будет родину защищать. «Их перестреляют, как куропаток!» «Наш спор надолго не затянулся», — стоило товарищу Сталину поднять руку, призывая к молчанию, «как замолк не только я, но и норовисты, и Георгий Константинович». «Предлагаю вынести оба предложения на голосование», — негромко сказал Иосиф Виссарионович. В итоге с перевесом в один голос присутствующие все же проголосовали за мой вариант, квящему неудовольствию Жукова. Чего хотел добиться Сталин, применив здесь демократию, я не понял. Может, не хочет ни с кем из нас покапортить отношения? Вроде как Георгий Константинович был любимчиком Будённого, а Семен Михайлович сейчас очень хорошо показывал себя на Западном фронте? Да и замам вставки Жуков был именно у Будённого. Возможно, Сталин не хотел ссориться с маршалом, потому и терпел Жукова. Или я чего-то просто не знаю и неправильно воспринимаю поведение главнокомандующего. После этого совещание окончилось. Лишь напоследок я получил конверт от Паскребышева. В нем лежал приказ о моей новой командировке на Восточный фронт. Похоже, Иосиф Виссарионович еще до совещания собирался меня туда направить, а все эти тесты и вопросы во время заседания ставки были не просто так. Проверял, есть ли смысл меня снова туда отправлять. Дома весть о новой командировке встретили без восторга. Леша накуксился, но закатывать истерики не стал, уже большой и понимает, что такое долг и служба. По радио сейчас постоянно об этом говорят, на улицах люди тоже обсуждают необходимость защищать свою родину, да и в садике с детьми беседу проводят. Ира, пока в силу возраста понимала меньше, но брала пример с мамы. А Люда, она была откровенно не рада. Ты же не военный, даже не служил, почему тебя постоянно отправляют на фронт? С болью в голосе воскликнула она. Когда ты в Польшу поехал, я уж думала, что не стоит переживать, но там тебя чуть не убили. А что происходит на фронте, я и знать не знаю. Да, ты твердишь, что там для тебя безопасно, но так ли это? Может, ты меня просто беспокоить не хочешь? Я не могу отказаться, и не хочу, это трусость. Сама знаешь, если бы я не был полезен, если бы в этих командировках не было смысла, то меня не отправляли бы снова туда. — Ну почему ты не можешь быть просто директором института, как раньше? — вздохнула она и закрыла лицо руками. — Я готова даже закрыть глаза, что там вокруг тебя всякие девицы крутятся! — пробурчала она сквозь пальцы. — Разве ты не испытываешь гордость, что твой муж не отсиживается за спинами других, особенно сейчас, когда идет война? — От того, что ты ездишь на передовую, мне не легче! — проворчала Люда. — Да. Ладно, извини, это просто бабская истерика. Она обернулась и обняла меня. Я люблю тебя, возвращайся только. Дорога на дальний восток вышла в этот раз спокойнее, чем предыдущая. Штаб Блюхера на этот раз расположился во Владивостоке. Здесь же была база нашего Тихоокеанского флота. Операция по возвращению территорий на Сахалине была в самом разгаре. И штаб гудел от поступления данных с линии соприкосновения и телеграмм с кораблей флота. А, огнев! Кинул на меня раздраженный взгляд Василий Константинович. Извини, не до тебя сейчас. Посиди, пока где-нибудь в сторонке. Обижаться или как-то выказывать свое отношение к столь холодному приему я не стал. Спокойно сел в уголок и с интересом принялся наблюдать за работой блюхера. Сейчас он еще сильнее походил на дирижера, каким я описал его товарищу Сталину. Получая доклады, маршал тут же отдавал корректирующий приказ и менял на карте флажки расположения различных подразделений. Блюхер, как опытный шахматист, вел партию, загоняя противника на нужные ему квадраты, где уже поджидали своего часа наши бойцы. Но это касалось наземной операции. Флотом уже командовал адмирал Кузнецов. Николай Герасимович умело рассек японские силы пополам и, выставив минное заграждение между Хоккайдо и Сахалином, сейчас по очереди уничтожал корабли врага в наших водах, сосредотачивая огонь на одном судне противника, игнорируя в этот момент остальные. Да, наши тоже несли потери. Но по сравнению со скоростью уничтожения японцев они выглядели удовлетворительными. Хотя говорить так о человеческих жизнях неправильно, но война диктует свои законы. Вообще самым сложным в операции, насколько я понял из своего наблюдения, была доставка бойцов и их снабжение на остров. Мостов между материком и Сахалином не имелось, пароходы были медленными и нуждались в прикрытии. При том авиация японской армии не дремала и, учитывая имеющийся в составе их флотилия авианосец, действовала очень оперативно. Воздушные бои в проливе Невельского прерывались на очень недолгий срок, лишь бы дозаправить истребители, после чего возобновлялись вновь. Японцы стремились сорвать переправу наших войск, а летчики СССР стремились им всячески в этом помешать. Это сокращало со временем численность самолетов врага, но потопленный пароход с двумя батальонами наших бойцов на борту они себе в актив записать успели. При этом еще до моего прибытия у нас было аж четыре парохода, но сейчас остался лишь один. Два японцы потопили дома его прилета на фронт, а сообщение о потере еще одного поступило уже на моих глазах. Бой длился до самого наступления ночи и лишь с закатом солнца немного притих. Василий Константинович устало вытер под солба и плюхнулся на соседний с моим стул. Ему тут же принесли стопку водки. Замахнув ее за лбом, маршал шумно занюхал рукавом гимнастерки и уставился на меня. Но из чем ты прибыл? не слишком дружелюбно спросил Василий Константинович. В ответ я молча передал ему вскрытый конверт, который получил от секретаря товарища Сталина. Пробежав глазами по тексту, Блюхер мрачно уставился на меня. «И что, мне теперь в ножке тебе кланяться?» Я понимал его сарказм. В конверте говорилось, что я должен не просто проинспектировать деятельность маршала Блюхера на вверенном ему фронте, но и имею право отстранить его от командования, если посчитаю нужным. В Москве считают подозрительным, что удачный момент для атаки противника возникает ровно тогда, когда вас покидает представитель ставки, — спокойно ответил я. Можете объяснить, с чем это связано? Совпадение, — пожал плечами равнодушно Василий Константинович. Несколько раз вскинул я бровь. «Чтобы вы понимали всю серьезность вашего положения, уже выносился вопрос о доверии к вам, лично главнокомандующим», — веско добавил я. «Не бойся, ты ему в ухо и нашептал», — едко спросил Блюхер. «Зачем это мне?» «Ну как же, славы тебя лишил. Не смог ты записать себе в биографию взятие Маньчжурии». Блюхер не скрывал своего негативного отношения ко мне. И впервые откровенно высказался, что думает. Я решил ответить ему тем же. Мне это ни к чему. Я собираю данные о работе командармов. На основе ваших действий в будущем будет скорректирован боевой устав. Ваш фронт не первый, на котором я побывал. И заметьте, когда я был на Западном фронте, генерал Карнилов предложил использовать артиллерию для создания огненного вала, чтобы продавить оборону врага. Этот прием был мною запротоколирован и сейчас активно применяется на других участках фронта. Даже вы, он вы, сегодня его использовали, мотнул я головой в сторону штабных офицеров, косившихся на нас. Причем назван в честь генерала. Я здесь никаким богом не значусь. Чужой славы мне не нужно. А вот повысить боеспособность нашей армии, да, для того меня и назначили представителем ставки. Потому мне товарищ Сталин и доверяет настолько, что отдал решение о вашем снятии или оставлении на посту в мои руки. Так может вы перестанете думать лишь о себе и своей славе, а поработаете на общее благо нашей Родины? В штабе воцарилась тишина. Командиры и так-то особо не шумели, прислушиваясь к нашему тихому разговору, а тут и вовсе словно онемели. Даже шуршать бумагами почти перестали, селись расслышать, что скажет их маршал. Василий Константинович угрюмо молчал. Мне казалось, он лихорадочно размышляет. Правду я говорю, или за моими словами скрывается какая-то уловка? Наконец он ответил: «Что вы хотите услышать?» Впервые он перешел от понибратского ты к уважительному вы, что я счел хорошим знаком. Мне нужен ваш ответ. Какие тактики вы применили в маньчжурской операции, и почему действовали именно так, а не по-другому? Какие предпосылки были в ваших действиях? Наличные силы, мотивация подчиненных вам войск и союзных сил? Это я о бойцах товарища Мао, уточнил я. Какие договоренности были между вами? Москве и товарищу Сталину нужна полная картина, без прикрас. Если вы шли в разрез с действующим уставом, не стесняйтесь это указать, как и причины, побудившие вас так поступить. Пропишите, почему вы отклонились от устава, если это было. Возможно, некоторые его положения устарели. Это естественный процесс, и для усиления нашей армии мы не должны бояться его править. Также я бы хотел получить такой же отчет от адмирала Кузнецова. Его действия в этом бою были блестящими. Опыт тихоокеанской флотилии обязан быть осмысленным, распространен среди всего советского флота. Василий Константинович покрихтел и махнул рукой, подзывая к себе своего начштаба. Григорий, начал он, когда к нему подошел какой-то генерал. Похоже, этой ночью мы не выспимся. И позвони Николаю. Ему тоже отдохнуть не удастся. Тут он покосился на меня и хитно добавил: Москва требует отчета.